Николай Иванович Павленко. Царевич Алексей. От автора. Герой настоящего повествования не прославился ни на поле брани, ни на административном и дипломатическом поприще, ни, наконец, в области культуры. Тем не менее, он оставил заметный след в истории нашего Отечества, а его имя можно обнаружить не только в серьезных исследованиях историков, но и на страницах школьных учебников. В то же время историческая наука небогата посвященными ему трудами. Первым исследователем деяний царевича Алексея Петровича был историк середины XIX века академик Николай Герасимович Устрялов автор в свое время знаменитой многотомной истории царствования Петра Великого, шестой том, который был опубликован в 1859 году. Устрялов был первым историком, которому правительство дозволило воспользоваться документами, хранившимися в архиве за семью печатями и считавшимися государственной тайной. Заслуга академика состояла еще и в том, что он использовал документы, хранящиеся в Венском архиве, значительно расширившие наши представления о давно происходивших событиях. Вскоре после Устрялова к сюжетам, связанным с царевичем Алексеем, обратился Погодин. Ему принадлежит несколько статей, в том числе исследования, в связи с новыми документами о царевиче, открытыми историком Есиповым. Следующее важное исследование принадлежит крупнейшему историку XIX века Сергею Михайловичу Соловьеву, посвятившему делу царевича Алексея пространную главу в семнадцатом томе «Истории России с древнейших времен». Если вспомнить еще об очерке Костомарова, то этим и исчерпывается историографический обзор данной темы во всяком случае, если говорить о серьезных капитальных работах, посвященных сыну Петра I. Зато история царевича Алексея привлекла к себе внимание литераторов. Известно, что Лев Николаевич Толстой, потомок Петра Андреевича Толстого, возведенного в графское достоинство при Петре Великом, намеревался написать художественное произведение о своем знаменитом предке. Но когда он приступил к изучению источников, то обнаружил в них столь много нечистоплотных и безнравственных поступков, совершенных современниками, в том числе и его предкам, что отказался от выполнения задуманного. Вообще литераторы, особенно зарубежные, охотно обращались к делу царевича Алексея. В нем столько драматизма крутых поворотов в судьбах исторических лиц, что это освобождает авторов трагедий и драм от необходимости что-либо сочинять и придумывать. В самом деле драматург располагает по крайней мере тремя конфликтными ситуациями. Между отцом и сыном, между супругой Евдокии Федоровны и царем Петром Алексеевичем, и между царевичем Алексеем и его супругой, кронпринцессой Шарлоттой. Это главные действующие лица. Но помимо них множество персон, среди которых встречаются талантливые авантюристы, столь же одаренные карьеристы, невинные жертвы, слабость которых состояла в болтливости, неумении держать язык за зубами. Над всем происходящим витала мрачная тень тайной разосткних дел канцелярии, беспощадно расправлявшейся со всеми, кто осмеливался вымолвить крамольное слово о царе, его супруге или осудить существовавшие порядки. В толпе персонажей главными действующими лицами являются отец и сын царь Пётр и царевич Алексей в основе возникшего между ними конфликта не схожие характеры темпераментному волевому трудолюбивому, энергичному, с недюжинным талантом отцу, противостоял вялый, безвольный, легко поддающийся стороннему влиянию, ленивый, чуравшийся всего, что требовало от него усилий сын, который во все годы своей взрослой жизни стремился лишь к покою и праздному времяпрепровождению. Различие в характерах порождало различие во взглядах на настоящее и будущее России. Отец не жалел живота своего ради европеизации России, ради превращения отсталой во всех отношениях страны в могучую державу. Это сопровождалось напряженным ритмом жизни царя и подданных, требовало колоссального напряжения физических и нравственных сил и материальных ресурсов. Такой ритм жизни противоречил чаяниям сына, идеалом которого был покой отсутствие каких-либо потрясений и крутых перемен. Если бы различия характеров касались жизни частных лиц, обычной семьи, то они остались бы достоянием семейной хроники. Но в данном случае они приобрели государственное значение. Отец имел полное основание подозревать, что сын, будучи наследником трона, восстановит в стране старомосковские порядки, обречет ее на вековое отставание. Отец считал себя слугой государства, верил в возможность повернуть страну лицом к западу, опережавшему Россию во всех сферах жизни, начиная с быта и кончая структурой государства. Сын, напротив, рассматривал трон как средство удовлетворения личных потребностей, как гарантию размеренной жизни царского двора с его пышными церемониями. Разве предшественники Петра позволяли себе работать топором, находиться в гуще сражений, лично отправляться на богомерзкий запад, чтобы овладевать навыками кораблестроения и кораблевождения, беседовать в прокуренной комнате с простыми людьми, обладавшими знаниями и опытом? В то же время Петр допускал серьезную ошибку, когда требовал от подданных, в том числе и от сына, такой же самоотдачи, которую для дела щедро расточал сам и которая была не под силу подавляющему большинству подданных. Вспомним письма Петра военных лет военачальникам, в которых часто встречались слова «наискорее», «поспешайте», «немедля», и другие Такой ритм жизни не мог вынести слабый телом и духом царевич. Первоначально, когда Петр давал задание сыну заготовить фураж для армии и пополнить ее рекрутами, а также укрепить Москву на случай появления у ее стен войска Карла XII, у него не было к нему претензий. Сын выполнял поручения вдали от отца, который и не ведал, чьими усилиями достигались успехи воевод и губернаторов или сына. В 1712 году царевич находился при отце, и тот мог вполне оценить усердие сына, которое глубоко не удовлетворило его. Петр отреагировал на это отчуждением от царевича игнорированием его существования, прекращением общения с ним. Именно в это время у Петра зародилась мысль лишить сына права наследования. А у царевича, почувствовавшего, что над его головой сгущаются тучи, возникла и созрела мысль о бегстве. Слабым духом и телом царевича, тем не менее, горело неистребимое желание овладеть троном. Петр, как нам представляется, Ошибался, когда приписывал вину за бегство сына и его противоправные поступки духовенству. Не отрицая роли советчиков в рясе в событиях, приведших к гибели царевича, надлежит главным виновником трагического конца считать Кикина, подлинного организатора бегства царевича. Сам по себе побег явился изменнической акцией, каравшейся смертью. Но с побегом связано немало поступков царевича, каждый из которых по законам того времени карался смертью. Горячее желание смерти отца, готовность возглавить бунт против него, если его об этом попросят восставшие, готовность добывать трон, опираясь на иноземные штыки и так далее, все это было выяснено во время следствия. Это дало основание отцу посчитать царевича своим сыном по рождению, но злодеем по делам. Отец и поступил с ним, как за злодеем, обычным колодником. У жестокосердного отца не возникло жалости к сыну-злодею, корчившемуся от боли у него на глазах во время пыток. У Петра было бесспорное право сохранить жизнь сыну, но следствие показало – что клятвенные обещания сына отречься от трона являлись обманом. Быть может, царь согласился бы сохранить жизнь царевичу, если бы был уверен, что тот, став монахом, окажется в роли пассивного наблюдателя происходивших событий, продолжавшихся преобразований. Но в том-то и дело, что сын грозил повернуть историю страны вспять – вернуться к старомосковским порядкам, отказаться от успехов, достигнутых титаническими усилиями царя и его подданных. Царь в интересах государства пожертвовал жизнью непутевого сына. В этом драма жизни и смерти царевича Алексея, в этом же драма жизни Петра I.